Есть много ограничивающих факторов. Список не бесплатен и с течением времени становится только дороже. Чем ниже уровень игрока, тем меньше очков достанется клану. А начальная сумма, что для тебя, что для полного нуба, одинакова. Так что терроризировать новичков не невыгодно. С ростом же уровня, ты прав, начинается охота. И где-то после первого перерождения игроки обычно разбредаются по сообществам. Хрень какая-то. А меня почему не трогают тогда? Ни хрень. Игровой момент, заставляющий людей глубже вживаться в игру, заводить здесь связи, отношения, а затем продлевать и продлевать подписку. Уже не только ради самой игры, но и ради общения с новыми друзьями и любимыми. Что же касается тебя, то, собственно, твое подбрюще как раз сейчас и начали трогать. Дракон криво усмехнулся. А раньше? ты уверен, что воевать просто так с игроком, идущим в топе, да еще и с такой профессией, как у тебя, это предел мечтаний? Собственно, собеседник подтвердил мои давние выводы. Сражаться с невидимкой себе дороже. Судя по твоей довольной физиономии, ты решил, что буквально плаваешь в шоколаде. Сарказмом заметил дежавю, оторвавшись на мгновение от короны. А это совсем не так. Старый дракон согласно кивнул. Кое-что изменилось в тот момент, когда ты повздорил с первым кланом в рейтинге. Особенно сильно это изменилось из-за идиота по имени лари «Почему?» «Потому что он поднял слишком много вони», — сообщил мне маг. «Примерно так», — опять кивнул дракон. «Он слишком сильно раскричался, причем на европейском и азиатском форумах тоже. И после того, как стало ясно, что сделать прямо сейчас с тобой ничего не получится», У клана пошли репутационные потери, совершенно ненужные. И тогда начало действовать реальное руководство, а это не хрен, ставил очередную ремарку дожавю Да, в настоящий момент всем кланам в первой тысячи рейтинга было отправлено довольно милое уведомление. Смотри. У меня перед глазами всплыло окошко с текстом. Официальное сообщение клана Громовые Стрелы. Уведомляем ваш клан. что соло-игрок с ником Смертная Тень, идентификационный номер 0000069231 внесен в черный список нашего клана. Мы не пытаемся диктовать вашему клану какие-либо условия, но уведомляем, что это внесение, действие принципиальное, а не продиктованной необходимостью набора рейтинговых очков. Вследствие чего? Если ваш клан также внесет Смертную Тень в черный список, это будет учтено в качестве позитивного опыта при всех последующих контактах между нашими кланами. Если ваш клан не внесет смертную тень в черный список, это будет учтено в качестве негативного опыта при всех последующих контактах между нашими кланами. Если ваш клан примет смертную тень в свои ряды, это будет равнозначно объявлению войны нашему клану со всеми вытекающими последствиями. Любые мирные контакты вашего клана со смертной тенью будут трактоваться нами как сознательный недружественный акт. С надеждой на понимание, дружбу и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ацеола огненный. Вот ведь ушлёпки. Да что там ушлёпки, настоящие. Ты хоть до конца понимаешь, что это означает? прервал меня дракон. Что? Похоже, кое-кто отключил слишком много уведомлений. Со смешком сказал Мак. «Глянь-ка у себя в профиле, сколько кланов внесли тебя в черный список. Там внизу вкладка «Отношения». «Сейчас... так... охренеть!» «И сколько?» «573 клана!» Я с некоторым офигением продолжал рассматривать нереальную цифру. «Смотрю, прочувствовал?» — хмыкнул дракон. «Это хорошо. Это сообщение значит, что тебя целенаправленно выводят за рамки забытых земель. Будь ты обычным мечником, магом, стрелком, уже бросил бы играть, я думаю. Пока что тебя спасает только то, что ты болтаешься по окраинам мира на своем драконе и постоянно сидишь в стелсе. Но это в любом случае не панацея. Фактически объявлена охота по всему миру, и убивать тебя будут постоянно. Ради клановых очков и репутации со стрелами. Помнишь условия прокачки после 250 уровня? Помню, мрачно буркнул я. Ситуация создана такая, чтобы у среднестатистического игрока не было ни единого шанса уйти хоть сколько-нибудь выше уровня второго перерождения. С течением времени враги будут становиться сильнее, и качаться тебе станет еще сложнее. Песец. Он самый, согласился маг. Кстати, у меня есть к тебе предложение по этому поводу. Какое? В нашем черном списке ты теперь тоже есть. Мы решили не воевать с океаном. Как ты смотришь на то, чтобы умереть десяток другой раз за достойное вознаграждение? Тебе прибыль, нам рейтинговые очки. Я... Там после нескольких левых убийств ограничения включаться? Отмахнулся от идеи дракон. Разработчики тоже не дураки, так что забудь. Ладно. А что вы посоветуете сделать в моей ситуации? А ничего ты уже не сделаешь. Обрадовал меня собеседник. Единственное, что может как-то помочь... Еще больший упор на стелс. Но все остальное останется в силе. Жизнь дерьмо. В твоем случае, да. Дракон не стал возражать и поднялся из-за стола. Ну, все, что нужно, я сказал. Надеюсь, это тебе поможет. В случае чего, обращайся, но сам понимаешь, неофициально. Понял, спасибо. Не за что. Я остался один. Посидел чуть-чуть, рассматривая столешницу, а затем два раза активировал щит и возродился в своем кабинете. На столе аккуратной кучкой лежали драгоценные камни, рядом с ними высилась горка паутины. А стоит теперь вообще заморачиваться с плащом. Возможно, имеет смысл уйти к чертовой матери на реролл? Да нет, глупость. Вдобавок в сообщении был указан уникальный идентификатор игрока. Меня и в следующие ипостаси гонять будут. фак. В душе начала разгораться злость. «Да хрен вам, уроды, по всему рылу!» «Дракон правильно сказал. Это для обычного игрока ситуация аховая, а смертная тень не совсем обычной. Еще посмотрим, кто здесь в плюсе по факту останется». Чуток успокоившись, я шлепнулся на диван и уставился на драгоценные камни. «Что попросить у артефакторщика? Скрытность, силу, интеллект?» Вспомнив про интеллект, и связанную с его использованием ауру смерти, я открыл окно характеристик и некоторое время с умным видом изучал написанное там. Затем вывел на стену форум игры и принялся искать сообщения магов, испытывавших проблемы с количеством маны. Таких бедолаг на удивление оказалось весьма много. Ману жрали заклинания, ману жрали ауры, коварные враги жрали ее вообще в три горла, пытаясь таким образом обезоружить волшебников. Маны всем было мало. Общепризнанных способов решения проблемы нехватки магической энергии имелось несколько. Самым простым и логичным было прямое повышение интеллекта. Банка маны росла, регенерация в абсолютных числах росла тоже. Соответственно, в большей или меньшей степени бустили интеллект все маги, профильная характеристика как-никак. Следующий вариант это повышение регенерации, как в процентах, так и в абсолютных величинах. Волшебники обычно предпочитали увеличивать проценты, при их параметрах интеллекта это выглядело вполне себе оправданным решением. А мне больше подошло бы фиксированное значение в сотню пунктов за секунду. Хм. Третий вариант предполагал уменьшение потребления энергии и рассматривался магами только в качестве вспомогательного. Кап этого параметра равнялся 50% и интеллект с регенерацией при таком подходе прокачивать все равно требовалось. Интересно. Наверное, мне достаточно заставить мастера впихнуть в плащ реген маны в объеме в 100 единиц в секунду, и все заработает. Думаю, это вполне возможно выставить в качестве условия. Да, потратятся лишние камни, но оно того однозначно стоит. Я заглянул в описание умения. Некоторое время рассматривал его, а затем грязно выругался. Радиус действия ауры – находился в прямой зависимости от интеллекта. Значит, очков 500 туда один хрен кидать нужно. Больше это уж слишком много. А аура в 50 метров самое то. Хм. А если жестко задать еще и масштабирующийся интеллект? Задумчиво пробормотал я. Можно ведь, наверное? Получится, что на текущем уровне аура будет действовать минимум на 15 метров, а на 250 на 25 метров. вполне себе приличные значения. Я крепко задумался, стоит ли выставлять такое требование, если можно просто заказать 250 очков интеллекта и не париться. В конце концов, решил, что все же стоит. Если у меня плащ будет специально заточен для ауры смерти, то пусть разгоняет ее как следует. Получается, что у мастера нужно требовать регенерацию под сотню пунктов, а к ней вдогонку масштабирующийся интеллект Чувствую, из-за таких запросов здорово понизятся общие свойства плаща. Но что делать? Иначе похоже никак. Я отправил артефакторщику запрос, приложив список требований и имеющихся материалов. Ответ не заставил себя долго ждать. Доброго дня, уважаемый. Ваш запрос потребует повышенного расхода ингредиентов. Для создания свойства регенерации маны в 100 единиц в секунду потребуется энергия двух бриллиантов. Для создания свойства масштабирующегося интеллекта потребуется энергия двух снежных сапфиров. Создание свойства пригодности предмета для текущего уровня игрока энергии не требует. Жестоко. Из шести топовых камней для чего-то, не связанного с магической энергией, останутся свободными лишь два. Надеюсь, с ними в артефакт попадут нормальные дополнительные свойства. Очень надеюсь. Блин. Я подтвердил свои требования к плащу, отправил магу деньги и ингредиенты. После чего, наконец... Глава седьмая. Вы получили навык звездочет. Текущее значение один. Классно. Мрачно пробормотал я, продолжая пялиться в небо и чувствуя, как холод от промороженного камня постепенно проникает все глубже в тело. Почему, кстати, сопротивление не качается? Так этот момент и остался невыясненным, а ситуация это неприятно выглядит. У меня, по идее, после каждого боя какой-нибудь из резистов усиливаться должен, но ничего такого не случается. Вздохнув, я вернулся к созерцанию. Минуты шли, звезды издевательски подмигивали мне с высоты, камень становился все холоднее. Черт знает, сколько мне пришлось пролежать на скале, но навык повысился еще на один пункт. А дальше-то что? Появляться заново заклинание упорно не желало. Конечно, мне очень хотелось снова его получить, пробраться в захваченный недругами город, а затем низвергнуть на их головы адское пламя. Вопрос только в том, сколько времени это в итоге займет, и выгорит ли дело вообще. Но повторить историю Содома и Гаморы было бы эпично. Там, помнится, тоже неплохое волшебство применили, карая древних гамагеев. Сделать бы символический виток во времени и повернуть нечто подобное со своими текущими врагами. Проблема была только в том, что никаких комет на небе пока не наблюдалось. А обычные звезды явно плевать хотели на мои попытки что-то там с ними сделать. Система явно не желала возвращать мне любимое заклинание. Впрочем, я упорно продолжал пялиться вверх, хоть затея и нравилось мне все меньше с каждой минутой. навык звездоччет плюс один я еще раз посмотрел на утреннее небо вздохнул и отправился в реал пришла пора почитать что-нибудь на форуме про те же самые сопротивления например спустя 10 минут времени и один съеденный бутерброд загадка века была разрешена все оказалось весьма логично достаточно было стать проповедником любого из богов как возможность автоматической прокачки резистов к другим сстихиям закрывалась Пожалуйста, покупай уроки, сиди в специальных местах силы, становись проповедником какого-нибудь еще. Но просто так ничего увеличиваться больше не будет. Печалька, пробормотал я довольно равнодушным тоном, а затем принялся искать информацию про звездочета. Нашлась целая тема, древняя как какашка мамонта, и примерно настолько же информативная. Пацаны, у меня появилась эта штука. Задумался, смотрел на звезды, выскочила. Че с ней делать? Качать, конечно же. Весь остаток игры втыкаю в небо, и будет тебе счастье. У меня тоже выскочила. Никто так и не знает. Все боятся докачать его хотя бы до десятки. Точнее, это тупо гемор. Я до тринадцати вкачал. Никаких бонусов не видно. Зато при перерождении получил модификатор звездный. Если честно, это эпик фейл какой-то. Эльфы и так на гомосеков смахивают. А я теперь еще и звездный, чтоб его. Не рефлексируй, бро. Все знают, что эльфы немного нетрадиционные Ты просто поднялся выше остальной толпы. Гордись. Нах, пошел. А я согласен, модификатор девчачий какой-то. У меня звездочет всего до четвертого уровня прокачан, но мне его тоже дали. Смысла нет никакого ни в навыке, ни в модификаторе профы. Да уж, блин, разложили все по полочкам. фыркнул я, закрывая тему. «Хотя чего мне придираться? информация это получена. Раскачивать навык дальше резона нет никакого. Бонусов люди не видят. Тем более для изучения заклинания мне в прошлый раз и двух уровней хватило. Получил раз, получу снова. Если, конечно, удастся найти еще одну комету». Я с надеждой прошерстил форум, ища упоминания о хвостатых звездах, но ничего так и не вылезло. либо комет не было, либо были, но все их тупо игнорировали. А значит, больше этой фигней заниматься смысла особого не имеет. Печально, пробормотав сей скорбный тезис, я отправился на кухню делать пиццу. Надо же, иногда есть что-то, кроме бутербродов. Впрочем, пицца у меня почему-то в итоге тоже получилась похожа на один большой горячий бутерброд. хреново из меня повар, в общем. Старательно терзая зубами получившееся блюдо, Я принялся заново планировать свое будущее. Со звездопадом произошел облом, но на него я, если честно, особо и не надеялся. А вот другие вещи стоило бы и развить немного. Например, прокачать служение огненному бро, чтобы покарать наместника. Или поднять вкусившего бездну. Даром, что ли, у меня куча лишних фиалов валяется. Еще нужно добраться наконец-то до 160 уровня и надеть на себя сет змея. Давясь пиццей, напоминавшей собой зачем-то измазанный кетчупом подгоревший шлепанец, я потихоньку выстраивал приоритеты. Пожалуй, бутыльками можно заняться прямо сейчас, оставить те, которые нужно выпить, купить или обменять на аукционе те, которых не хватает, продать лишние. Думаю, все равно фиг я полную коллекцию фиалов соберу, а вот довести до ума уже имеющую неплохой прогресс особенность шанс у меня есть. В конце концов, достаточно добраться до города демонов, установить там точку воскрешения, а затем бегать по улицам, охотясь на тех мобов, которых до этого еще не трогал. Укусил, умер, воскрес. И побежал кусать следующего. Весело и сердито. Но этим мы займемся все же немного позднее. А сейчас нужно опять отправиться на север и начать в промышленных масштабах убивать троллей. Уровни у них самые разные, других игроков вокруг нет, Так что 160-й левел должен прийти ко мне достаточно легко и быстро. Отказавшись от попыток доживать остатки пиццы, и отложил ее в сторону, а сам с головой окунулся в аукцион. Пузырьки с демонической кровью встречались в огромных количествах, но большинство из них были выбиты из обыкновенных импов и не представляли собой ничего особенно ценного. Запросы продавцов на такие лоты начинались с одного золотого и заканчивались им же. Пришлось разбираться с сортировкой, а потом настраивать фильтры. Благо оказалось, что можно прямо из реала выпить персонажам, уже имевшиеся в собственности склянки. Я употребил те, в которых была кровь еще не опробованных мной на зуб демонов, после чего опять вернулся к аукциону. Теперь здесь показывался удручающий малый список подходящих мне фиалов. С ценами от сотни до нескольких тысяч золотых за штуку. Я не стал жмотиться и купил их все по одному, став беднее почти на 60 тысяч. Выпил. Усивший бездну, подскочил до отметки 87 очков из 200. У меня появилась неприятная догадка о том, что в этом мире получится найти только сотню разновидностей демонов. Ради остальных придется отправляться через портал. А что? Вполне в духе игры. Надо, пожалуй, действительно найти и покусать 13 недостающих до сотни мобов. Но это позднее, после сета змея. Или вообще после того, как ко мне вернется обратно мой 250 уровень. Я поднялся на ноги и, чувствуя накатившее головокружение, крепко ухватился за стол, чуть не опрокинув его вместе с компьютером. В глазах плясали бледные звездочки. «Да что со мной такое?» – пробормотал я, аккуратно добираясь до дивана. Звездочки не прекращались, организм, почувствовавший под собой место для отдыха, неожиданно решил отрубиться. Я даже раздеться не успел, как провалился в сон. Мне приснился очередной кошмар. Я летел в вертолете. Куда? Зачем? Не знаю. Но адская машина, подавляя меня грохотом своих винтов, почему-то начала все больше раскачиваться в воздухе, а затем еще и принялась крутиться в разные стороны. Чувствуя тошноту и возмущение, я поднялся с места, открыл дверь в кабину пилотов. За штурвалом сидел до отвращения бодрый и веселый краб с оранжевым панцирем. «Смотри, как я могу!» — радостно воскликнул он, дергая руль в сторону. Вертолет завертело со страшной скоростью, и мне пришлось проснуться. Тело ощущало лишь тошноту и головную боль. «За что мне это?» — простонал я, мужественно борясь с организмом и недобрыми глазами рассматривая остатки пиццы. «Твою мать!» Жертвы белому брату принести все же пришлось, а пицца отправилась в мусор. Обойдусь уж как-нибудь бутербродами по привычке. В задницу эти кулинарные эксперименты. Слегка пошатываясь на ватных ногах, я добрался до капсулы и плюхнулся внутрь. Благо, детище роботека стирает любое недомогание, буквально возвращая тебя к жизни, как бы хреново ты себя не чувствовал на самом деле. В игре меня встретил легкий морозец, и быстро темнеющее небо. Сейчас я стоял на одной из скал великого северного хребта, отделявшего север от остальных земель. Прямо передо мной виднелись покрытые редким лесом скалы. Дальше местность понижалась, переходя в однообразную заснеженную тайгу. А еще дальше. — А что там, Жорик, как думаешь? — поинтересовался я у питомца, появившегося рядом. — Может, слетаем, посмотрим? — Дракон, как обычно, постарался донести до меня все свое негодование по поводу этой затеи. Ленивая у меня живность все-таки. «Да ладно, мы туда и обратно», — подбодрил я его. «По-хорошему, мне нужно было идти и валить снежных троллей, но почему-то именно сегодня у меня не было никаких моральных сил на подобные подвиги, не иначе как пицца подействовала». А на неизвестных просторах севера может найти что-то интересное, почему бы и не прогуляться. Некоторое время я убеждал себя в том, что убийство тролли и прокачка уровня – это счастье и радость, но в итоге только проникся еще большим отвращением к этому занятию. Хотелось просто лететь, смотреть по сторонам и ничего не делать. Ну, так там и быть. Все равно времени для набора опыта еще достаточно. «Поехали, Жора!» Двигаться с каждым часом становилось все неуютнее. Вокруг мерно машущего крыльями дракона постепенно понижалась температура. На скелете питомца начал проступать иней у меня изо рта вырывались настоящие облака пара. Север, мать его! Темнота никак не наступала, игровая ночь уже вступила в свои права, но свет появившихся звезд, отражавшихся в белоснежной поверхности под нами, неплохо освещал ландшафт. Мне с моим зрением жаловаться не приходилось вообще. В середине ночи однообразное путешествие начало откровенно утомлять. К рассвету надоело напрочь. Внизу по-прежнему не было ничего интересного, а выпущенная на свободу летучая мышь подсвечивала только обычных мобов кучками и поодиночке болтавшихся внизу. Пару раз я заставлял Жору снизиться, после чего рассматривал местную фауну вблизи, но не был впечатлен. Обычные волки, медведи, тролли и откуда-то взявшиеся промерзшие насквозь скелеты. «А вот хрен вам мы обратно повернем», — произнес я, смотря на постепенно светлеющее небо. «Жора, держи курс. Если будет что-то интересное, буди». К сожалению, заснуть, сидя на шипастом и холодном драконе, у меня так и не получилось. Пришлось бодрствовать со злобным выражением лица, восседая у него на спине и стараясь хоть как-то сохранить последние крохи тепла. Через час после рассвета пошел ледяной дождь. Полузамерзшие капли воды разбивались о меня и питомца, покрывали тела мерзкой мокрой кашицей. А потом замерзали окончательно, окутывая нас с самой настоящей ледяной шубой. Жора начал постепенно снижаться. Никакие понукания больше не могли заставить облепленного льдом Пета держать заданную высоту. Мы тяжело плюхнулись где-то посреди покрытых снегом и льдом пологих холмов. Пропахали нехилую борозду и остановились. Мне пришлось слезть с дракона. Тот начал отряхиваться и отколупывать с себя ледяную корку. «Дурная голова ногам покоя не дает», — философски произнес я, расхаживая вокруг и время от времени ежась от холода. «Сидел бы у хребта, мочил троллей». В этот прекрасный момент вокруг нас легонько зашевелился смёрзшийся снег. Отдельные снежинки с лёгким шорохом покидали свои места, тянулись друг к другу, создавая новые очертания. «Жора, нам пора!» — нервно произнёс я, наблюдая, как из снега появляется тонкая полупрозрачная рука с огромными когтями. Ледяной ури, уровень 340. «Летим, Жора, летим!» — я бросился к питомцу, Не знаю, что это за ури такие, но находиться в их обществе мне не хотелось. Точка возрождения слишком далеко. Немного почистившийся от льда дракон подпрыгнул и поднялся в воздух. «Стой, твою мать! Меня забери!» Сзади раздался вожделеющий рев, сбоку вспыхнули ярко-синие глаза. Но я в высоком прыжке все же успел схватить питомца за лапу и теперь медленно удалялся от земли.